Женщины, которые пользовались уважением Фридриха. Юлиана Мария Брауншвейг Вольфенбютельская. 4 сентября 1729. Вольфенбютель. 10 октября 1796. Фреденсбург, Дочь герцога Фердинанда Альбрехта II Брауншвейг Бевернского. и его супруги Антуанетты Амалии брауншвейг бюттельской королева Дании с 1752 года, с 1766 года, вдовствующая, в 1772-1784 годах, фактический регент Дании. Юлиана Мария Брауншвейг-Вольфенбютельская, родная сестра генералиссимуса русских войск, отца императора Ивана VI Антона Ульриха Брауншвейгского и супруги короля Пруссии Фридриха II Елизаветы Христины. Когда Юлиана была уже королевой и регеншей, в 1780 году по ее ходатайству в Данию в город Хорсенс было переведено так называемое Брауншвейгское семейство – дети умершего в ссылке Антона Ульриха и Анны Леопольдовны. В 1752 году вышла замуж за овдовевшего датского короля Фредерика V. Пользуясь слабостью своего мужа, Юлиана Мария старалась унизить своего пасынка Кристиана, наследного принца, и выдвинуть своего сына Фредерика. 1753-1805 Когда в 1766 году умер Фредерик V, а Кристиан VII вступил на престол и женился на королине Матильде, сестре короля английского Георга III. Юлиана Мария была этим очень недовольна. Когда же у него родился сын, будущий Фредерик VI, она начала думать о насильственном перевороте. 17 января 1772 года в союзе с некоторыми вельможами она принудила психически больного Кристиана VII отставить и заточить всемогущего министра Струэнзе. Струэнзе вскоре был казнен. У королевы Каролины Матильды вынудили признание о том, что она состояла с ним в связи, облегчившей развод. Под руководством министра Ове Фёк Гульберга Юлиана Мария отменила новые порядки, заведенные Струэнзе, и стала управлять за больного пасынка. Официально регентом был объявлен ее 18-летний сын – единокровный брат короля Фредерик. Это продолжалось до совершеннолетия сына Кристиана VII, наследного принца, будущего Фредерика VI. Он удалил Юлиану Марию и положил конец ее власти – 14 апреля 1784 года. Она умерла в 1796 году. Мария Антония Баварская. 18 июля 1724 – Мюнхен, 23 апреля 1780 – Дрезден. Урожденная принцесса Баварская. Благодаря браку с двоюродным братом стала Курфюрстиной Саксонии. Кроме того, она, в отличие от других княгин того времени, занималась не только поверхностными делами, но была композитором, художницей и поэтессой. Мария Антония была дочерью баварского курфюрста Карла Альбрехта, который позже стал императором Карлом VII и австрийской эрцгерцогини Марии Амалии. Как старшая дочь влиятельных родителей, она была интересна для женитьбы для многих европейских князей и имела политическую значимость. Она получила хорошее воспитание и образование, в том числе в области живописи, поэзии и музыки. 20 июня 1747 года в Дрездене она вышла замуж за саксонского кронпринца Фридриха Кристиана, с которым она во время Семилетней войны в 1759 году сбежала от пруссов в Прагу и Мюнхен, и который через 10 недель после коронации 17 декабря 1763 года умер от оспы. Поскольку старший сын Кюрфюрст Фридрих Август был еще несовершеннолетним, она вместе с деверем Франсом Ксавером правила до 1768 года Кюрфюршеством. Оперы «Иль Трианфо Делла Федельта» при помощи Хосе и Метастазию премьера летом 1754 в Дрездене «Талестри Регина Делле Амазоне» Музыка Ферандини. Премьера 6 февраля 1760 или 1763 в Нимфенбурге. Анна. Герцогиня Саксонготская. Урожденная принцесса Шлезвик-Галштинская. Орден святой Екатерины послан ей с гвардией капитаном князем Дмитрием Михайловичем Голицыным в 1745 году.